«Что ты? Ты что здесь делаешь?» — прошипела она. «Говори, пока я не перерезала тебе глотку». Я чувствовала лезвие ее ножа на своем горле. «Флавия де Люс!» — выдохнула я. «Черт побери, я была на грани того, чтобы заплакать». Я поймала свое отражение в зеркале, ее рука у меня под подбородком, мои выкатившиеся глаза, нож... Нож... «Это же нож для масла!» — выдавила я. Но это был один из тех моментов, которые впоследствии могут показаться забавными, но не сейчас. Я дрожал от страха и злости. Моя голова дёрнулась, когда она отодвинул чтобы взглянуть на клинок, а затем меня оттолкнули. «Убирайся отсюда!» — грубо заявила она. «Убирайся немедленно, пока я не взялась за бритву!» Мне не требовалось второго приглашения, девочка явно спятила. Спотыкаясь, я дошла до двери, спрыгнула на землю, взяла к и была уже на полпути к деревьям, когда постой ее голос эхом разнесся по опушке ты сказала тебя зовут флавия флавия делюс я не ответила но притормозила на краю рощи убедившись что Гледис находится между нами словно импровизированный барьер пожалуйста сказала она подожди ну извини я не знала кто ты мне сказали ты спасла финели жизнь в финели Выдавила я дрожащим голосом, еще глухим от страха. Финелифа, Ты привела к ней доктора сюда прошлой ночью!» Должно быть, я выглядела полной идиоткой, когда стояла, открыв рот, словно рыба. Моему мозгу требовалось время, чтобы воспринять то, что девочка внезапно перескочила от угроз ножом к извинениям. Я не привыкла к извинениям, и это, вероятно, первое, которое я услышала в жизни, застало меня врасплох. Кто ты? спросила я. Порслин, ответила она, выпрыгивая из фургона. Порслин ли? Э, Финила моя бабушка. Она шла ко мне по траве как-то по библейски, вытянув руки. Да, я обниму тебя, сказала она. Я должна поблагодарить тебя. Боюсь, я слегка съежилась. «Хм, не беспокойся, я не кусаюсь», — произнесла она и внезапно набросилась на меня, крепко обнимая и упираясь острым подбородком в мое плечо. «Спасибо тебе, Флавия Делюс, – прошептала она мне на ухо, как будто мы были лучшими друзьями. «Спасибо». Поскольку я продолжала ожидать, что мне вот-вот воткнут клинок между лопаток, боюсь, я не стала обнимать ее в ответ, а сохраняла натянутое молчание вроде как часовой в Букингемском дворце, притворяющийся, что он не замечает вольности, которая позволяет себе излишне взволнованный турист. Не за что, выдавила я. Как она, Финела, имею в виду? Мне было нелегко произнести имя цыганки, несмотря на то, что мы с Даффи всегда говорили о нашей матери как о Харриет. Только Фелли, как старшая, похоже, имеет право называть ее мамой. Мне все равно казалось весьма нахальным. Называть бабушку незнакомки по имени. С ней все будет в порядке, спасибо, но пока еще рано говорить. Если б не ты... На ее темных глазах выступили слезы. Не стоит, неловко сказала я. Ей нужна была помощь, я оказалась рядом. Был ли это действительно так просто? Или под этим крылось что-то еще? Как ты узнала об этом? Спросила я, махнув рукой в сторону опушки. Копы вычислили меня в Лондоне, нашли мое имя и адрес на клочке бумаги в ее сумке. Я уговорила водителя грузовика подвести меня, и он подбросил меня аж до Дозингсли. Остальную часть пути я прошла пешком. Пришла сюда всего лишь час назад. Четыре золотые звезды инспектору Хьюитт и его людям, подумала я. Поискать в фургоне сумку финелы Фа не пришло мне в голову. А где ты остановилась? В тринадцати селезнях? Чтоб мне провалиться, сказала она, имитируя акцент Кокни. Вот так шуточка. Должно быть, я выглядела обиженной. Я бы не смогла найти два шиллинга, даже если бы от этого зависела моя жизнь, сказала она, эмоционально махая руками в сторону опушки. Так что, полагаю, я остановлюсь прямо здесь. Здесь? Фургон? Я с ужасом взглянула на нее. Почему нет? Он же принадлежит Финнили. Это значит все равно, что мне. Все, что мне надо, это найти шишку, которая принадлежит этот клочок зелени, и... Это называется изгороди, перебила я, и они принадлежат моему отцу. Но на самом деле нет. Они принадлежали Харриет, но я не считала необходимым объяснять наши семейные сложности с наследством незнакомки оборванки, которая только что угрожала мне. о сказала она, прости, я не подумала. Но... «Ты не можешь здесь оставаться», — продолжила я. «Это место преступления. Разве ты не видела табличку?» «Конечно, видела». «А ты?» Я решила проигнорировать эту ребяческую реакцию. «Кто бы не напал на твою бабушку, он может до сих пор шататься в округе, пока полиция не узнает, кто и почему здесь небезопасно оставаться после наступления темноты». Это была часть, но не вся, правда. «Правда?» Помимо важности обеспечить безопасность Порслин, я внезапно ощутила потребность исправить ошибку и компенсировать семье Фенел Фа, старое зло, причиненное моим отцом. Первый раз в жизни мной завладела наследственная вина. «Так что тебе придется остановиться в букшоу», — бук выпалила я. «Вот, я это сделала, прыгнула, но уже произнеся эти слова, я знала, что пожалею». Отец, например, он придет в ярость. Даже когда его любимая Харит пригласила цыгана остановиться в букшоу, отец выставил их. Если она потерпела поражение у меня, тем более нет шансов. Ну, возможно, именно поэтому я решилась. Мой отец довольно эксцентричен, сказала я. Во всяком случае, у него есть кое-какие странные идеи. Он не допускает гостей в букшоу, если не считать его сестру. Мне придется провести тебя тайком. Порслин явно заволновалась от этой мысли. «Я не хочу причинять неудобства». «Чпха!» — сказал я с интонациями тёточки Фелисти правого катка в человеческом обличии. «Никаких неудобств! Никто никогда не заходит в восточное крыло дома. Они даже не узнают о твоём присутствии. Неси свои вещи», — распорядилась я. До этого момента я не обращала внимания, как плохо одета Порслин. В платье из черного крепа и с темными кругами под глазами она как будто собиралась на маскарад в костюме мрачной смерти. Ну, «Мне ничего нет», — ответила она, — «только то, что ты видишь». Она сконфуженно потянула себя за тяжелый подол. Это платье Финела. Мне пришлось постирать свои вещи в ручье сегодня утром, они еще не высохли. Постирать вещи? Зачем это ей понадобилось? Поскольку я этим никогда не занималась, я не спросила. Возможно, позже мне подвернется повод поинтересоваться этим. «Ну, тогда пошли», — сказала я, пытаясь говорить жизнерадостно. «Бук-шоу ждет». Я покатила Глэдис рядом с собой, после набрела в нескольких шагах позади, опустив глаза. «Это не очень далеко», — через некоторое время заметила я. «Полагаю, ты будешь рада немного поспать?» Я обернулась и увидела, как она кивнула в ответ, но ничего не ответила. Она шаркала за моей спиной, а даже статуи дельфинов в фонтане Посейдона не могли привлечь ее внимание.